Фантоскоп представляет Стентон Фридман. НЛО. Научный подход. Перевод с английского. Читает Олег Шубин. Представляем вам перевод статьи знаменитого ученого Стентона Фридмана, опубликованной в США еще в ноябре 1979 года. Информация, предоставленная в статье, хоть и несколько спорна, но адекватна и актуальна и по сей день. 18 лет изучения и исследований убеждают меня, что имеются убедительнейшие доказательства того, что Земля посещается разумно управляемыми кораблями внеземного происхождения. Иными словами, некоторые летающие тарелки являются космическими кораблями. Именно этими двумя предположениями я обычно начинал более 300 иллюстрированных лекций в университетских городках и в десятках профессиональных групп в более чем 47 штатах и четырех провинциях за последние 8 лет. Лекции называются «Летающие тарелки действительно существуют». Я действительно так думаю. Когда я кончаю со своей официальной программой, я всегда устраиваю сеанс вопросов и ответов, который часто длится добрый час. В ходе моих лекционных поездок меня сотни раз интервьюировали работники радио, телевидения и газет и я беседовал со многими и многими людьми по телефону в ток-шоу. С 1970 года я являюсь единственным в Северной Америке специалистом по космосу, о котором известно, что он посвящает все свое время НЛО. Как ни странно это может казаться, большинство мыслящих людей уже в состоянии принять мысль о том, что некоторые НЛО пилотируются посетителями из космоса или из другого измерения. Опросы общественного мнения указывают на это, и всегда показывали, что чем более образован человек, тем с большей вероятностью он принимает НЛО. Верно также и то, что чем моложе человек, тем с большей готовностью он принимает НЛО. Однако, судя по моему опыту, хотя принятие убедительных доказательств, которые я представляю сравнительно легко, многие люди имеют вопросы, которые больше тревожат их, чем мысль о реальности НЛО. Эти вопросы основываются скорее на рассуждениях, а не на фактах. Вот эти вопросы. Почему пришельцы не контактируют с людьми? Почему, путешествуя на огромные расстояния, они не хотят общаться с нами? Существуют ли какие-нибудь доказательства того, что правительство подавляет некоторые данные об НЛО, а если да, то почему? Если сообщения о наблюдениях и посадках поступают со всех сторон, то не требуется ли международное сотрудничество, чтобы скрывать правду от всех? Не является ли наиболее убедительным аргументом в пользу реальности НЛО статистическая невероятность того, что мы являемся единственной разумной жизнью во Вселенной? Целью этой статьи является попытка представить мои ответы на эти вопросы, поскольку я, вероятно, потратил гораздо больше времени, размышляя об этих вещах, чем средний человек. Прежде чем углубиться в эти области... Было бы полезно избавиться от более существенных с виду возражений против мысли, что наша планета посещается, и дать рациональные обоснования внеземной гипотезе. Точка зрения отрицающего меньшинства состоит в том, что нет никаких осмысленных или убедительных доказательств внеземного происхождения НЛО. Или же представители этого направления заявляют, что если уж имеются признаки необъяснимого явления – Зачем торопиться с выводом, что необъясненные объекты являются внеземным космическим кораблем? Что касается последнего вопроса, то я придерживаюсь внеземной теории потому, что имеется столь много доказательств, что лучшие наблюдения указывают на объекты с определенным размером, формой, структурой, особенностями и другими характеристиками, которые показывают, что они искусственного происхождения, а не всего лишь огни в небе или неопределенные пятна. Типично круглые, симметричные тарелки или тискообразные объекты, а также более крупные и реже видимые сигарообразные объекты могли бы, конечно, быть изготовлены любым из земных концернов или государств, если судить только на основании их вида и физического описания. Однако мы должны также принять во внимание и поведение НЛО. Эти симметричные объекты способны висеть в воздухе, двигаться горизонтально с очень высокой скоростью, резко разгоняться и резко останавливаться, двигаться вертикально, вверх и вниз, делать повороты под прямым углом при высокой скорости, двигаться вперед и назад в небе без поворотов и выполнять все эти маневры без большого шума, химических выбросов, видимых внешних двигателей или звуковых ударов. Ни одна компания на этой планете не способна изготовить большие объекты, которые и выглядели бы и вели себя описанным образом. Мы не хотим этим сказать, что некоторые НЛО не являются секретными американскими или русскими летательными аппаратами или отвергнуть какие-либо из пятидесяти других объяснений, но говорим, что всего лишь значительное число НЛО являются искусственными объектами, которые не были сделаны на Земле и поэтому должны рассматриваться как объекты внеземного происхождения. Очевидно, этот вывод состоятелен только при условии, что имеется большое количество твердо установленных данных, которые каждый может изучить, и этот вывод все оставляет открытыми вопросы о происхождении цели. Я обсуждал эти данные во многих других своих статьях. Одним из лучших источников данных по НЛО является специальный отчет номер 14 проекта «Голубая книга», который содержит данные более чем по двум тысячам объектов. Из них около 20% были в конечном счете квалифицированы как «неизвестные», в отличие от объектов отнесенных в группу недостаточной информации оценка всех объектов показала, что чем лучше качество наблюдения, тем с большей вероятностью объект относится к неизвестным полная противоположность того что говорят нам скептики. более того статистический анализ показал, что с учетом шести различных наблюдаемых характеристик таких как видимый размер форма скорость и так далее Вероятность того, что неизвестные принадлежат к такой же популяции объектов, что и известные, составляет менее 1%. Этот отчет наполнен диаграммами, схемами, таблицами, картами и прочим. Данные о длительности наблюдения показали, что средний неизвестный объект наблюдался в течение большего времени, чем средней известности, и что более 60% неизвестных объектов наблюдалось более 50 секунд, а 46% более 5 минут. Другие превосходные источники информации, которые следует просмотреть, включают книгу «Свидетельства об НЛО», которая содержит данные по более чем 700 неизвестных объектов, труды симпозиума по НЛО 1968 года, в котором приведены свидетельства 12 ученых, книгу Алина Хайнека «Опыт НЛО» и даже отчет Кондона «Научное изучение НЛО». Согласно Комитету по НЛО Американского института аэронавтики и астронавтики, AIAA, более 30% объектов, исследованных группой Кондона, не могли быть опознаны. Представляют также интерес статьи, представленные на конференции AIAA в 1975 году. Исключительно цены сравнения между французскими и американскими НЛО, выполненные Валле и поэром которые показали, что они очень схожи. Множество случаев следов посадки, более одной тысячи из пятидесяти трех стран, сведенных в таблице Тедом Филлипсом и включающих физические изменения на месте посадки и часто сообщения о существах. Я нашел, что образованные, но невежественные скептики являются не более знающими, чем необразованные и невежественные верующие. И те, и другие разделяют точку зрения «не засоряйте мне голову фактами, я уже все решил». Почему они не разговаривают с нами, это, кажется, один из самых тревожных вопросов о поведении НЛО. По-видимому, это еще одна версия старой мысли о том, что больше всего пугает нас именно неизвестное. Если бы пришельцы посидели с нами за кофе или распили бутылку пива, они казались бы тогда менее угрожающими. Часть этой проблемы заключается в том, что всеми принимается, что они, пришельцы, должны быть более технологически развитыми, чем мы поскольку они легко прилетают к нам, а мы пока не можем посещать их миры. Нашему «я» довольно трудно принять технологическую развитость пришельцев, но еще труднее быть вынужденными поразмыслить, что мы не стоим того, чтобы с нами разговаривать, что мы можем быть столь слабо развитыми по сравнению с ними по сравнительной эволюционной шкале, как собака или кошка по сравнению с нами. Для членов правящих элит очень трудно и обидно пережить, что их не просят прислать послов. В действительности, с точки зрения пришельцев, ситуация является гораздо сложнее. Рассуждая с точки зрения здравого смысла, правилом номер один для космических путешественников должно быть «Будь уверен, что сможешь вернуться домой». Это значит, что даже перед посадкой вы должны иметь достаточную информацию о туземцах, чтобы быть уверенным в том, что они вас не схватят, если вы только не чувствуете себя способными истребить всех туземцев разом к чему, судя по всему, наши посетители, видимо, не склонны. Первое, что заметят развитые пришельцы, это то, что мы, земляне, имеем повсюду радарные системы обнаружения и что у нас имеются истребители-перехватчики и ракеты, готовые напасть на любого летящего, который не отвечает должным кодом на электронный запрос оператора. Самолеты и ракеты оснащены ядерными боеголовками и системами самонаведения на излучении тепла. Любому пришельцу будет ясно – что на этой планете имеется несколько очень враждебных цивилизаций, что наши аппараты гораздо менее совершенны, чем их, и что любые ВВС были бы очень рады получить тарелку в любом виде. Каждый большой военный блок на этой планете хотел бы совершить большой скачок вперед от сегодняшней технологии к технологии летающих тарелок. Пришельцы должны думать о своей безопасности. Имеется много сообщений, свидетельствующих, что реакция землян на встречу с пришельцами никак не является дружественной. В них стреляли, устраивали засады и преследовали вооруженными самолетами. Конечно, никакой пришелец не хочет попасть в местный зоопарк, морг, тюрьму или лабораторию при медицинском колледже. Никакая развитая цивилизация не хотела бы, чтобы ее оборудование было захвачено первобытными людьми, как мы не хотим давать атомные бомбы или лазеры аборигенам. После Второй мировой войны мы не предложили атомную бомбу нашим друзьям, не говоря уже о наших врагах, или отсталых народах. Разве доверила бы любая цивилизация какому-нибудь представителю Земли мудро использовать свою технологию, если бы она понаблюдала за социальной эволюцией нашей планеты? Некоторые говорят, что это может быть прекрасно и правильно, что мы не ждем, что пришельцы просто плюхнутся где угодно, но как насчет того, чтобы сесть на лужайку Белого дома или связаться с ООН? Короче, почему они не скажут «ведите меня к вашему вождю»? прежде всего всякий кто принимает наше радио и телевидение а также сигналы имеющие отношение к обороне быстро поймет что на земле есть много разных местных вождей что народы по видимому готовы вступить в войну по первому зову главным времяпрепровождением на этой планете является война между племенами ни один вождь не представляет более 39% процентов населения планеты так что простая причина почему они не говорят ведите меня к вашему вождю заключается в том что не к вести. Нет вождя, который говорил бы от имени планеты. Даже ООН не имеет статуса, достаточного для того, чтобы говорить от имени всей Земли. В настоящее время представляется, что пришельцы могут приходить и уходить куда и когда угодно, избегая наших попыток перехватить их. Пока мы не стали действительной космической силой, способной помешать им приходить и уходить, как им хочется, Почему они должны объясняться и общаться с нами? Для любой высокоразвитой цивилизации, желающей получить информацию о нашей планете, было бы гораздо удобнее получить свои собственные данные с помощью приборов, сбора образцов и выборок. Конечно, ни американское, ни русское правительство не хотят слушать других в отношении своих намерений, ресурсов или военной мощи. Трезво рассуждая, следует ожидать, что высокоразвитая технологическая цивилизация, способная путешествовать между планетными системами, конечно же, имеет лучшую технику для оценки планетной активности, чем наша. К счастью, большое число сообщений о взятии образцов почвы, а также животных и людей поддерживают эту мысль. Тот факт, что большинство посадок НЛО происходит в отдаленных районах, соответствует предположению, что в намерениях пришельцев не входит желание войти в контакт с так называемыми «вождями Земли», а скорее неторопливо собирать данные, не подвергаясь риску, что их усилиям помешают. Одно из возражений против внеземной теории состоит в том, что наблюдается просто слишком много посещений, чтобы НЛО могли быть кораблями внеземного типа. Очевидно, некоторым людям было бы достаточно, если бы эти посещения происходили с частотой, скажем, раз в год или несколько раз за десятилетие, как это происходит по нашему проекту Аполлон. Здесь подразумевается, что любой другой, отважившийся выйти в космос, приступил к этому тогда же, когда и мы, то есть меньше 20 лет назад. Это представляется верхом антропоцентризма, если мы примем во внимание, что окрестности Земли имеют возраст по крайней мере 5 миллиардов лет. Нас может окружать галактическое сообщество, или, как это более реалистично отметила Марджори Фиш в своей работе об инциденте Хиллов, мы фактически находимся на краю галактического сообщества, находящегося от нас на расстоянии 25 световых лет. Не обязательно всем космическим путешественникам надо быть ищущими приключения астронавтами или эффектными линдбергами. А если представить их пассажирами Боинга 747, которым вовсе не надо иметь каких-либо познаний в области самолета и ракетовождения? Разве кто-нибудь имеет какую-либо информацию о том, сколько посетителей бывает на соседних солнечных системах близ Земли. Ни у кого нет ни малейшего представления о том, как оценить, сколько понадобилось бы межзвездных увеселительных поездок, чтобы дать наблюдаемое количество необъясненных объектов, или ответить на вопрос, сколько различных планет или различных галактических сообществ представлено нашими посетителями. Этот вопрос сильно затуманен экзобиологами, которые, не имея никаких данных, пытаются вычислить количество цивилизаций и среднее расстояние между ними в масштабах галактики с двумястами миллиардами звезд выглядит очень внушительно для тех, кто легко поддается обаянию больших чисел, но игнорирует отсутствие данных. Тот факт, что в США имеется только 45 автомобилей на квадратную милю, не означает, что там не бывает транспортных пробок. «Почему так много посадок наблюдалось за последние 30 лет?» Опять же, мы можем только рассуждать. Во-первых, мы можем предположить, что галактическая цивилизация обращает внимание на все планеты, о которых известно, что они пригодны для жизни и имеют потенциально развитые цивилизации. В отношении таких планет можно ожидать периодического надзора с посадками время от времени и частыми облетами, поисков признаков технологического развития, как, например, излучение радиоволн и взрывы ядерного оружия. Это, вероятно, делается не из праздного любопытства, но от сознания, что в космическом масштабе потребуется не так уж много времени, чтобы пройти путь от Чингисхана на небольшой планете до угрозы всей галактической округи. Вероятно, существует стандартная рабочая процедура, которая вступает в действие, как только улавливаются определенные сигналы. Разумеется, краткий период с 1939 по 1945 годы снабдил бы любую высокоразвитую внеземную цивилизацию достаточной информацией, чтобы знать, что земляне, несмотря на свою агрессивность и темноту, скоро смогут путешествовать к звездам. Что же тогда произойдет? Военная разведка пришельцев примется за работу, чтобы определить возможности Земли. Профессора в галактических университетах будут посылать сюда группы в долгие полевые экспедиции. Группы экономистов будут изучать наши ресурсы, которые могут представлять интерес для них. Одна из групп может специализироваться, наблюдая наши реакции на чуждые формы жизни. Другая могла бы фокусировать свое внимание на наших политических системах, чтобы подготовиться к официальной встрече. Раскрытие внутреннего механизма примитивного общества является, однако, задачей, существенно отличающейся от оценки изощренного общества вроде нашего. Инопланетный учетчик планетных ресурсов, мощности и жизни вероятно соберет и просмотрит достаточно образцов различных видов, чтобы получить представительную оценку изменчивости. Впрочем, когда дело дойдет до самих землян, то здесь возникнут действительные социологические или генетические затруднения. Стадо призового скота может иметь почти одинаковые характеристики, но это неверно в отношении стада людей или даже многих представителей нашей фауны и флоры. Некоторые люди рассуждают, если они хотят дать нам знать, что они здесь, то почему они выбирают каких-то никому неизвестных лиц и приглашают их на свои корабли? На это можно ответить, что сбор образцов, вроде Бетти и Барни Хилл, делается не с целью дать нам знать, что они здесь. Они все знают, что мы знаем, что они здесь. По-видимому, их интерес направлен на физиологию или, может быть, психологию образцов, а не на их важность для других землян или для себя. Более того, если похищение Бетти и Барни Хилл являлось типичной оценкой образцов, тогда вполне могут быть многие и многие люди, которые были похищены временно и подвергнуты тестам, но не подверглись длительному регрессивному гипнозу, чтобы выявить подробности. В ходе проведенного доктором Бенджамином Саймоном анализа Хиллов часто были долгие периоды блокады их памяти, во время которых было невозможно получить что-либо от свидетелей, потому что они не были расположены вспоминать, или потому, что им не полагалось помнить. Некоторые люди имеют совершенно неправильные впечатления, что пережитое Хиллами было вытянуто из них в течение одной быстрой и легкой сессии гипноза. На самом деле потребовалось более шести месяцев еженедельных сессий продолжительностью несколько часов с каждым из них. Точно так же приходится слышать странные аргументы Уильяма Кауфмана и писателя Айзека Азимова, что всякий пришелец, прибывающий сюда, либо зайдет поболтать с одним из них, потому что они такие интересные люди, либо попытается с помощью своей высокоразвитой технологии совершенно спрятаться. Беглый взгляд на историю скажет нам, что имевшие в прошлом место посещение примитивных субъектов более развитыми существами, Колумб, Кортес, Льюис и Кларк, Маргарет Мид, Джейн Гуделл и другие, включали общение с туземцами, так как туземцы либо контролировали что-то, в чем нуждались посетители, золото, землю, воду, пищу, охотничьи угодья, ловушки или сельскохозяйственную технику, либо имели в своем образе жизни информацию о своих обществах, которую они не хотели передавать или записать, и которая не могла быть получена издали. Я очень сомневаюсь в том, что у нас есть что-либо, что посещавшие пришельцы хотели бы узнать от нас, живя с нами или спрашивая наше мнение. Ныряльщики не разговаривают с рыбами – Охотники не разговаривают с белками, лесорубы не общаются с бобрами и пчелами. Я оставляю открытой возможность того, что несколько переодетых пришельцев живет среди нас, может быть в наказание, или что некоторые люди подкуплены пришельцами. Для некоторых людей даже самый лучший аргумент в пользу реальности НЛО не имеет никакого отношения к горе имеющихся данных. Обычно это происходит потому, что они совершенно не знают об этом Эвересте данных, Вместо этого они фокусируют свое внимание на огромности Вселенной. Они утверждают, что математически невозможно при наличии миллиардов звезд во Вселенной, многие из которых, как считается, с планетами, чтобы наша планета была единственной обитаемой. Я попытаюсь мягко отметить следующее. Первое. Существует очень мало скептиков, которые утверждают, что там просто никого нет и, следовательно, некому здесь путешествовать. И, вопреки своему отрицанию, Эти шумные отрицатели часто находятся среди тех, которые хлопочут о выделении огромных общественных средств на их собственные любимые методы поисков внеземной жизни. Потратить 10 миллионов долларов на проект «Циклоп» — строительство десятимильного радиотелескопа — кажется им разумным делом. Однако эти карманники общественного кошелька предполагают, что там есть жизнь, иначе что же тогда просматривать в космосе? Но если пришельцы прилетают сюда и игнорируют эти передатчики и искатели сигналов, кому же тогда нужен радиотелескоп? Второе. Утверждения, основанные на математической вероятности, не имеют смысла при отсутствии данных. Если бы у нас были данные по межзвездным космическим линиям, сколько полетов в год в Солнечную систему, мы смогли бы оценить вероятность того, что кто-нибудь прилетит сюда. Я не знаю никого, у кого был бы путеводитель по межзвездным космическим связям. Еще один неверный и вводящий в заблуждение довод состоит в том, что пришельцы не могут быть гуманоидами потому, что если существуют миллиарды систем с разумными существами, то вероятность того, что любое из них выглядит как мы, равна одной несколько миллиардной или практически нулю. У нас нет никаких данных о том, как они выглядят, за исключением сообщений о пассажирах НЛО. Судя по всему, что мы знаем, процента разумных существ, находящихся в космосе, могли бы быть гуманоидами по своей форме. Сотни сообщений очевидцев о существах отмечают, что большинство посетителей действительно гуманоиды. Но даже этот факт ничего не говорит нам о виде разумных существ, которые могли послать сюда разведчиков. Почти все книги и статьи, написанные по вопросу НЛО, в основном рассматривают проект «Голубая книга» ВВС США и его предшественников «Проект «Знак» и «Проект «Недовольство»» как одну официальную правительственную группу, занимающуюся НЛО. Это алогичная точка зрения. Начиная с 1953 года и до своего окончания в декабре 1969 года Проект «Голубая книга» являлся операцией, отвлекающей общественность, прикрывающей другие, гораздо более изощренные и в высшей степени засекреченные усилия получить данные об НЛО. Я основываю это мнение на следующих фактах. Первое. В течение всего этого периода, с 1953 по 1969 годы, проект «Голубая книга» состоял в основном из одного офицера, сержанта пара секретарей и комнаты, набитые шкафами с папками. Туда не входили опытные в области техники люди. Основным средством уточнения наблюдений НЛО являлись письма или телефонный звонок. Любая из пяти крупных промышленных организаций, в которых я работал, могла бы собрать более компетентную группу исследователей. Второе. Проект «Голубая книга» не имел научной системы для обнаружения НЛО для слежения за ними или для анализа их характеристик. Не использовалось никакое компьютерное устройство для различения НЛО от ОЛО, опознанные летающие объекты, или для табулирования, оценки или перекрестной проверки данных о каждом наблюдении с целью поиска закономерностей. Насколько я мог определить, единственный расчет с применением ЭВМ, когда-либо сделанный для проекта, был анализ шести различных характеристик для 2199 наблюдений, о чем рассказано в специальном отчете номер 14 проекта «Голубая книга». Перфокарты для ЭВМ были затем уничтожены. «Голубая книга» не имела даже самолетов или ракет с приборами для преследования НЛО, измерения его характеристик или фотографирования. Посетив прежнюю резиденцию проекта «Голубая книга» на базе ВВС «Райт Паттерсон» в Дейтоне, штат Огайо, и изучив материалы «Голубой книги» на базе ВВС «Максвелл» в Бирмингеме, штат Алабама, я могу засвидетельствовать низкое качество большей части исследований «Голубой книги», неадекватность обработки данных и отсутствие научной оценки и изучения. Я знаю из многих программ исследований и разработок, на которые я лично работал, что работа «Голубой книги» никоим образом не отличалась высокой пробой, что типично для программ, субсидируемых ВВС США. Третье. Существует, однако, организация, учрежденная с главной целью сканирования неба около или над нашей страной, сортировки летающих объектов на известные и неизвестные, производство измерений и характеристик неизвестных объектов и посылки в воздух, нагруженных изощренными приборами воздушных аппаратов для слежения, фотографирования, записи и получения данных о неизвестных объектах. Эта организация – Управление аэрокосмической обороны, АДС. Ее первой целью является, как мы сказали, обеспечение раннего предупреждения о нападении вражеских самолетов или ракет. Чтобы выполнить это, она должна наблюдать за порядком в небе, быстро и точно сортировать радарные данные, использовать ЭВМ для оценки скорости, направления, траектории и происхождения объектов и извещать соответственно оснащенные подразделения истребителей и противовоздушных ракет. В последние годы АДС имело более пяти тысяч служащих, подразделения самолетов, огромные радарные и компьютерные системы, и, конечно, закрытые системы коммуникаций с самыми высокими правительственными офицерами. Эти возможности есть именно то, что нужно для исследования НЛО. Большинство военных самолетов оснащено фотоаппаратурой как для внешней фотосъемки, так и для радарно-скопной фотографии. Некоторые оснащены очень сложным оборудованием, предназначенным для определения электромагнитной подписи вражеских самолетов, ракет или ракетных боеголовок. Имеются и дистанционно управляемые самолеты, летающие над районами советских ядерно-ракетных испытаний, и спутники для оценки советских ракетных запусков. Четвертое. Проект «Голубая книга» не имел допуска к данным, полученным датчиками АДС. Это понятно в отношении испытаний наших собственных систем. Предположим, что наблюдавшийся объект оказался одним из новейших засекреченных самолетов, вроде М-2 или Ю-Ф-11 или СР-71, или же НЛО, находившиеся над засекреченным складом ядерного оружия. Персонал «Голубой книги» не являлся частью этой системы и не должен был знать что-либо об этих засекреченных объектах. Пятое. Я лично разговаривал с 75 бывшими служащими, которые спокойно рассказали мне о превосходных наблюдениях НЛО, которые произошли во время их военной службы. Об этих наблюдениях не сообщалось персоналу «Голубой книги», но о них было доложено АДС, и данные немедленно засекречивались. Часто делались очень серьезные предупреждения, чтобы свидетели никогда не разглашали какой-либо информацией. Эти рассказы были совершенно согласующимися. Я, конечно, не могу назвать этих свидетелей лжецами. Шестое. В положении, определяющем деятельность «Голубой книги», четко определено, что большинство полевых исследований будет выполняться членами подразделения службы авиационной разведки, расположенных вокруг страны. Я разговаривал с двумя бывшими исследователями из авиационной разведки. Оба, независимо друг от друга, утверждали – что большинство их отчетов шло в авиационную разведку и АДС, а не в «Голубую книгу». Седьмое. То, что ЦРУ вовлечено в уфологию, ясно после чтения недавно рассекреченной версии результатов работы комитета Робертсона в 1953 году. Я думаю, что это всего лишь кончик секретной вовлеченности США, так как в конце 1955 года распределительный список для рассылки специального отчета 14 проекта «Голубая книга» показал, что в то время, как один или два экземпляра были отправлены многочисленным и различным базам ВВС, девять экземпляров были посланы сначала в ЦРУ, в АДС было послано 15. В начале 1960-х годов проект «Голубая книга» выпустил отчеты с первого по 12. Все были засекречены. Либо с грифом «конфиденциально», либо «секретно». Все они представляли собой отчеты, сообщавшие, кто куда пошел, чтобы сказать что-то кому-то об НЛО. Эти отчеты рассекречены только после 1960 -го года. В октябре 1955 года «Голубая книга» наконец выпустила специальный отчет номер 14, объемом в 300 с лишним страниц. Он первоначально имел гриф «Только для служебного пользования». Это единственный открытый отчет, сколько-нибудь похожий на технический документ, когда-либо составленный для проекта «Голубая книга». Эта работа была выполнена институтом имени Бателла в Коламбусе по контракту с «Голубой книгой». Но этот официальный документ ВВС нигде не упоминает институт или имена людей, которые выполняли эту работу. Сообщение для прессы, широко распространённое ВВС США, содержало столь же мало сведений о тех, кто участвовал в работе и даже не упоминало название отчета. Очевидно, если оно было бы упомянуто, какой-нибудь репортер мог спросить, что произошло с отчетами с 1 по 13, которые никогда публично не упоминались. Все отчеты с 1 по 12 были, как я отметил выше, засекречены. Отчет номер 13 проекта «Голубая книга» никогда не появлялся открыто. Один из бывших служащих ВВС говорил, что он видел экземпляр отчета номер 13 в секретных шкафах на базе стратегического воздушного командования и что в 1971 году он был засекреченным с грифом «Совершенно секретно». В ответ на многие запросы ВВС публиковало заявление, либо что отчет номер 13 не существует, либо что он был написан только в черновом виде и включен в специальный отчет номер 14. Нет никаких доказательств в пользу этой версии. Некоторые люди даже предположили, что ВВС США суеверны и не опубликовали отчет номер 13 по этой причине. Какая ерунда! Есть ли какое-нибудь основание считать, что номер отчета перескочили намеренно? Никоим образом. Военные информационные агентства достаточно методичны. Имеются ли какие-либо основания предположить, что отчет номер 13 является весьма секретным документом? Определенно. В начале 1960-х годов Я был проектным инженером на контракте, выполнявшемся под руководством отдела зарубежной технологии ОЗТ ВВС США на базе ВВС Райт-Паттерсон. Это та самая организация, которая руководила проектом «Голубая книга». Я был тесно связан по работе с народом в той же организационной структуре, которая работала для «Голубой книги» за несколько лет до этого. Тесная связь между ними и ОЗТ была сама по себе засекречена. Мой окончательный отчет был написан в двух томах. Первая часть была не секретной, и в ней ни разу не упоминалась вторая часть, которая была совершенно секретной. Таким образом, имеется явный прецедент публикации очень ответственного отчета, который никогда не упоминается в менее ответственных отчетах. Там, где я работал, действовало правило, согласно которому нельзя было упоминать ни один документ, имеющий более высокую степень секретности, не ссылаться на него в бумагах более низкой степени секретности. Кажется разумным допустить, что если США подпольно собрали данные по НЛО через АДС, ЦРУ и так далее, то и другие страны также могли сделать это, так как литература ясно показывает, что наблюдение НЛО происходит во всем мире. Это далее поднимает вопрос, почему ни одна страна до сих пор не сообщила эту новость общественности. Я должен отметить, что многие страны в Южной Америке и Азии, видимо, гораздо более восприимчивы в отношении концепции НЛО, чем крупные державы, по крайней мере на уровне общественности. Первое. Каждая крупная страна хочет быть способной построить свои собственные летающие тарелки, чтобы использовать их в качестве оружия в борьбе всемирных сил, происходящей на этой планете. Поэтому все полезные данные, разбившиеся НЛО, артефакты, пилоты и прочее будут держаться в высочайшей секретности и не разглашаться. Второе. Каждая крупная нация озабочена тем, что ее противник узнает секрет двигательных систем тарелок. Поэтому каждая страна должна быть озабочена потенциальной проблемой защиты себя от тарелок другой нации. Третье. Каждую нацию заботят последствия для мировой экономики и структуры политической власти, если одна какая-либо страна войдет в контакт с пришельцами, имеющими развитую технологию. Разве не является сейчас бесценной нефть на земле? Лучшая политика в этих условиях – Надеяться, что пришельцы уберутся прочь или что контакты в последующие перевороты произойдут при правлении следующей администрации. Четвертое. Всемирное принятие посещения Земли пришельцами подтолкнет обитателей этой планеты к представлению о себе как о землянах, а не американцах, китайцах или русских. Ни одно правительство на этой планете не хочет, чтобы его граждане думали о будущем существовании планеты, а не о своем национальном правительстве. Короче, существует ряд весьма практических проблем, стоящих на пути преобразования нашего первобытного общества в планетное сообщество, служащее нуждам всех своих граждан. И именно сейчас время начать смотреть на себя, как на землян. И самый легкий способ приступить к этому – это понять, что с точки зрения пришельцев на лице Земли нет никаких видимых национальных границ. Есть космический корабль «Земля». Это одна из немногих концепций, которая предлагает надежду для нашего будущего. Будущего с вмешательством внеземных пришельцев или без них. Вы слушали статью «НЛО. Научный подход». Автор Стэнтон Фридман. Перевод с английского. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.